Одевался Иоганн Себастьян строго, без расчета на внешний эффект, как подобало кантору, но и достойно артиста, всегда готов выступить перед людьми, именитыми и властимущими, или на вечерней музыке, перед горожанами, студентами и заезжими купцами. Нет и намеков в свидетельствах современников на небрежность в одежде или прически музыканта. А молва, как известно, во все времена беспощадна даже к мелким промахам артистов. На прижизненных портретах Баха он одет в нарядные цветные камзолы, чаще всего в и с красным. Однако даже в портретах известного живописца Хаусмана Иоганн Себастьян изображается на нейтральном фоне. Без принятых в ту пору предметов, символом профессии человека и положении его в обществе. В обычае века были фоны, на которых изображались шкафы с фолиантами, раскрытые книги или свитки нот, атрибуты обстановки кабинета. Платья рисовались с утрированными тяжелыми складками – что как бы свидетельствовало о принадлежности человека к сословию избранных. Так написаны портреты Генделя и Телемана, Матессона и Геснера. Портреты внушительные. Даже Лейпцигский городской трубач Готфрид Рейхе изображен на портрете в богатом одеянии с декоративно выписанным духовым инструментом в руках. Портреты Баха без возвышающих декоративных фонов и аксессуаров. Немаловажная добавка к характеристике личности художника. Никогда не покидавший пределы Германии, Германии церковные музыканты, светский капельмейстер провинциальных городов в жизни отличался трудолюбием и скромностью. Если современники за редким исключением – так и не поняли величия его композиторского дара, то для будущих, далеких поколений Бах обратился в трудно разгадываемую тайну. Как могла сочетаться тернистая, полная мелких конфликтов, будничная жизнь служивого провинциального органиста и кантора с величием философически глубокой и обращенной в будущие века музыки гениального композитора. Подобное сочетание едва ли не единственный феномен в истории музыки. Исследователи жизни и творчества Баха, исходящие из его преданности религии, искали и ищут разгадку противоречий Баха именно в религиозном его миросозерцании. Поэт Бахианы Альберт Швейцер в юности написал в своей книге. В конце концов, сам Бах для нас загадка, ибо внешний и внутренний человек в нем настолько разъединены и независимы, что один не имеет никакого отношения к другому. Он — человек двух миров, его художественные восприятия и творчества протекают, словно не соприкасаясь с почти банальным бюргерским существованием, независимо от него. И далее. Музыка для него — богослужение, искусство было для него религией, поэтому оно не имело ничего общего с миром, ни с успехом в мире. Оно было самоцелью. Религию Баха входит в определение искусства. В таком идеалистическом аспекте иные исследователи обращают художника в богослова, в пятого евангелиста, в святого Себастьяна. Религиозность Баха исторически обусловлена. Верный традициям своей музыкальной фамилии, традициям тюрингского простонародья, Иоаганн Себастьян с юных лет оставался предан реформатскому учению Лютера, чистоте его, учению, революционизировавшему в свое время народные массы. Но он до конца жизни так и не нашел в церковных кругах авторитетной опоры своим художественным воззрением и своей творческой музыкальной практике.